Глава 30. Волшебный друг. Прохладный ветер весело трепал спутанные волосы, подбрасывал их и опускал, хлестал ими по пальцам рук. Внезапно он успокаивался, а затем с ещё большим увлечением страстно путался в волосах, резко отбрасывая пряди за спину Марии. Было слышно, как ветер с каждой секундой всё больше, всё сильнее, как перед штормом, набегающей волной, под общий возмущённый шёпот деревьев, пригибает траву. Мария медленно отвела руки от лица. Перед ней на земле, на расстоянии вытянутой руки, спокойно лежал лев и внимательно смотрел на неё. Жёлтые кошачьи глаза с вертикальной рассекающей чёрной щелочкой встретились с глазами Марии. Долгое время они смотрели друг на друга. Страх девочки испарился, а на его место пришло ощущение немого восторга. Что-то до боли знакомое, какое-то давно забытое чувство снова посетило её, словно когда-то, очень-очень давно, это уже происходило с ней. Вдруг левый глаз льва внезапно зажмурился и открылся, будто ей подмигнул старый знакомый и хороший друг. «Привет». Тихо произнесла в ответ Мария и рассмеялась. Левый львиный глаз снова моргнул, и морда льва потянулась к девочке. Мария осторожно дотронулась пальцами до его влажного носа и нежно провела по нему рукой. «Ты мой друг?» «Да, ты мой волшебный друг!» Она вспомнила, как по всему городу шептались, что лев выбрался из клетки, что его везде ищут и не могут найти, Вспомнила болтовню испуганных детей в монастыре, мол, этот лев необыкновенно опасен, он людоед и сожрал то ли восемь, то ли десять горожан, а может и того больше, будто он слопал всех кур у фермеров и всех петухов, и поэтому всем детям, да и остальным людям лучше не появляться на улицах города. Всё это происходило к тому же на фоне пандемии, что распространилось по всему городу, вызывая панический ужас в сознании жителей — уставших от смерти близких людей и постоянно ожидавших подобной незавидной участи. Ясное осознание трагедии одинокого льва вспыхнуло в голове девочки. «Ты должен вернуться. Мы пойдём вместе, и они не обидят тебя». Мария обняла льва за мощную шею, прислонила свою голову к его морде и продолжала говорить. «Ты обязательно должен вернуться, иначе погибнешь». Ты нуждаешься в опеке. Я найду тебе хозяина, который позаботится о тебе. Мы пойдём вместе. Я спасу тебя. Верь мне. Она гладила своими ладошками его огромную морду и продолжала шептать ему на ухо. Лев слушал и, как будто понимая её, изредка встряхивал косматой и гривой и облизывал мокрым, тёплым языком её руки. Он то и дело проходился и по лицу Марии, вызывая её смех. Она встала на ноги, гладя льва по косматой гриве и продолжала просить его не сопротивляться, не спорить с ней, а вернуться на площадь, в клетку. Лев смотрел своими жёлтыми глазами куда-то вдаль, как казалось, в полном безучастии, поглощенной своими раздумьями. «Ты меня слышишь? Ты меня понял?» Мария снова заглянула в глаза льва, пытаясь понять, каково его решение. Через короткое время... Она увидела, как жёлтый глаз моргнул ей в ответ. Мария поняла. «Пойдём». Лев встал во весь свой рост. Он казался гигантом по сравнению с девочкой. За его лапами её почти не было видно. И тут зверь сделал нечто удивительное. Он напустил свою косматую голову и мощный круп к земле, как это делают в поклоне цирковые лошади после исполнения трюка, и замер в ожидании. Мария словно прочитала его мысли. Она взобралась ему на спину и вцепилась руками в косматую гриву. Лев осторожно выпрямился, словно боясь расплескать чашу с драгоценным напитком, и спокойным шагом направился по дороге в сторону площади. Небо полностью затянулось тёмными тучами, а шалевший штормовой ветер предвещал бурю.